Глава пятьдесят первая. Воцарилось молчание, в котором стук в дверь прозвучал громом. Вошедший слуга быстро приблизился к королю и, склонившись, зашептал. Уловив имя своего отца, я приезжала руки к груди и затаила дыхание. Дроул смазнул по мне взглядом и ответил так тихо, что не удалось расслышать даже одного слова — Конечно, я понимала, что его величество сжимает ежовые рукавицы, вынуждая меня подписать брачный договор и стать женой принца. Тогда во дворец спустят верховного магента, которому сейчас отказано в аудиенции, и волшебным образом растают обвинения против Витаса. Но одно дело понимать, другое осознать все, что сейчас свалилось на меня. Райли Полукровка. Парень рассказывал, что жил в глубинке. Но о пещерах Дроу я даже не подумала. Но как эта прекрасная эльфийка соблазнилась жабообразным Дроулсом! Видимо, в молодости король магентов был весьма привлекателен. Но что же получается? Тайный принц приехал в столицу, притворился милым и втерся ко мне в доверие. А после того, как я обратила заклинание, которому парень научил старший курсника, понял, кто перед ним. Догадавшись о моем происхождении, добился взаимности и пообещал жениться. Но потом что-то произошло. После летних каникул Райли вернулся совершенно другим человеком. Не человеком, полудроу. И начались издевки, целью которых было заставить меня проявить свою силу. Когда же это случилось, не благодаря Райли, он снова захотел жениться на мне. Ведь это решило бы все проблемы магентов. политический брак. Как же противно! Но больнее всего было услышать, что и Шандатель хочет того же. Значит, он меня не любит. Нет, я помотала головой. Я не пойду на это, и вы не заставите. Оставьте свой шантаж, ваше величество. Я не так беззащитна, как думаете. Голос подрагивал, выдавая мои чувства. На эльфа я не смотрела, боялась увидеть во взгляде равнодушие или, что еще хуже, насмешку. Страшилась подтверждение того, что не нужна любимому. Я хотела по-хорошему, но раз настаиваете по-плохому, сами напросились. «Нет, Кэт Рин», — кинулась ко мне темная эльфийка, — «это твой единственный шанс спастись. Не отвергай Райли, иначе жертва твоей матери будет напрасной, и ты станешь женой Зегматса». Женой? Растерянно моргнув, екнула я Игорю, что возразила? Он же мой отец. Подобные браки не редкость у темных. Скривился Райли. Нет, в панике отшатнулась я. Это новый шантаж. Вы запугиваете меня. Долгоранас сказал, что не настолько порочен, чтобы... Ох. Долгоранас благороднее своего отца. Снова вмешался шантэтель. но это не помешает ему доставить тебя повелителю. «Хотел бы, давно бы сделал», — возразила я. «Он же обладает сильной магией». «Мои щиты сильнее», — спокойно заметил эльф. «Но...» Я все же оглянулась на Шандатилей, заметив во взгляде парня боль, едва не разрыдалась. С трудом, справившись с собой, прошептала. «Но как же...» «Мы...» Он покачал головой. «Я не могу забрать тебя в Рокфитак. Как только пресветлый Фелриан узнает, что я нашел дочь Алланаконте, он прикажет тебя схватить и обменяет Укорза на свою дочь. Каждое слово эльфа будто врезалось в меня ножом, но и ему, судя по медленной речи, давалось с огромным трудом. «Я не могу этого допустить». Положение Зигмунта пошатнулось после смерти его жены. Как ты знаешь, у древнего триархата перед тобой склонят колени все те, кто сейчас выступает против повелителя. Не надо. Отступила я и часто заморгала, прогоняя непрошенные слезы. Ничего. Не говори. Я сделал, что мог. Он шагнул ко мне и обхватил ладони, помог понять, кто ты. «И принять это. Ты всегда была смелой, а теперь стала еще и сильной. Я верю, что ты сможешь изменить мир к лучшему». Он сдержанно кивнул. «Ты всегда мечтала об этом, Китти? Став женой Райли, ты предотвратишь войну, спасешь жениха своей сестры и карьеру отца, избежишь плена Филриана и участи супруги Корзо. Но...» потеряю тебя. Одними губами шипнула я, заметив, как сверкнули зеленые глаза эльфа. Шандатель поджал губы, показав, чего ему стоит эти слова. Как не просто оставаться в стороне, давая мне право принять решение. Помотала головой. Я не хочу. Перехватила его руки и торопливо заговорила. Тиль, ты сказала, что я подхожу к тебе, помнишь? Да. Уголки его губ дрогнули. Только твой свет смог разогнать темноту моего проклятия. Проклятие? Вздрогнула я. Ты о чем? Мисмереты не одарены, а проклятые, пояснил эльф. Ты сама говорила об этом, когда посмотрела моими глазами, посочувствовала мне. Раньше, когда у эльфов было древо жизни, его плод мог исцелить проклятого. Но потом древо погибло, а липучка не мог вылупиться больше двухсот лет, не имеющими губами прошептала я, и по щекам все же скользнули слезы. Так я тебя исцелила? Почти. Кивнул Шандатели, наклонившись, коснулся моих губ невесомым поцелуем. Но я все еще могу сделать это. Он положил ладонь мне на глаза, и я оказалась в темноте. Редкие пятна света принимали причудливые формы. Мерцающий туман окутывал меня со всех сторон. Тающие картинки сменяли одна другую. И на всех был шандотиль. Но его лицо каждый раз изменялось. Зелёные глаза становились чёрными, волосы темнели, стройная фигура расплывалась, преобразовываясь. Райли с улыбкой протягивает мне руку, спасая от какого-то гадкого типа — Побеждает на гонке, обгоняя наголица, который хотел украсть мой поцелуй, приносит мне любимые пирожные, исцеляет Арка, помогает мне с уроками, целует меня, Райли, мой любимый жених.